Глава 174. Битва в окружении, часть 5. Вскоре облик пребывающих был раскрыт: яростные глаза, широкие плечи, сумасшедшая скорость и огромное давление, исходящее от них. Что это? Это. Глаза бывших членов возрождённого Баха сдрожали, когда они вспомнили шахматный лес. Пусть в их бои вмешались эти лунатики, которые называли себя железными F4. Но они были далеко не самыми страшными. Это был культ, члены которого шли по пути, который больше никто не принимал. Лишь такие, как они, могли наслаждаться страданиями и невзгодами. Братство орков игроков! Что? Братство орков перестроилось в клин и бросилось к имперским войскам. Несмотря на то, что здесь уже присутствовало братство реабилитации, хвала орку и гора сабель для мечей, новоприбывшие не стали присоединяться к текущим локальным схваткам. Они без колебаний ворвались в самую гущу имперской армии, воспользовавшись магией ускорения. «Огра! Больтор!» — Взревели они. «Мы игроки-орки! Игроки-орки!» Когда бегущие впереди орки и имперские войска столкнулись друг с другом, солдаты и люди попросту разлетелись в стороны. Они ничего не могли противопоставить страшной силе орков, нападающие разбили строй имперской армии и хлынули дальше, словно гигантская зеленая волна. Вся имперская армия была отброшена назад. Лидирующий орк взмахнул своим посохом и прокричал. «Мы! Орки! Игроки! Орки-игроки!» Они кричали как одно целое и продолжали проникать все глубже в имперскую армию. Снаружи были выставлены щиты, и оборона была самой жесткой. однако после первых нескольких рядов защита ослабевала, и орки могли вволю насытиться уничтожением своих врагов. «Вперёд!» Некоторые из орков были настолько умелыми, что даже сокрушали рыцарей. На застоявшемся поле боя появилась поистине бушующая сила. Магучи яростно орудовал своим морозным посохом, к нему бросился один из рыцарей, но его меч был отброшен назад. Магучи не упустил возникшую брешь и ударил ногой в живот рыцаря, после чего направил на него свой посох. Из посоха тут же вылетела молния, и, врезавшись в тело рыцаря, превратила его в черный пепел. Магучи был могучим шаманом и не менее опасным воином. «Кувакта!» «Да!» «Букат!» Болтор. Два орка, которых он позвал, подошли к нему. Их было всего трое, но их плечи были настолько широкими, что рядом можно было поставить чуть ли не дюжину взрослых мужчин. «В атаку!» «Хра!» Они снова напали на врага. Орки и воины, стоявшие вместе с Магучи, прошлись по империи, словно бульдозер. а по пути к ним присоединилось еще больше орков. «Убить людей! Ура!» Задевавшиеся рыцари погибали в мгновение ока, тем временем кое-кто наблюдал за полем боя. Он решил, что сегодня ему суждено здесь умереть, однако совершенно неожиданно прибыли союзники. крок был в восторге от братства орков, их энергия передавалась и ему самому. «Боль!» — скинув посох, прокричал Магучи. Орки тут же подняли свое оружие, и одновременно взревели. Тар! Из ушей имперских солдат, находящихся в непосредственной близости от них, хлынула кровь. Как только к сражению присоединились орки-игроки, моментально изменилась вся атмосфера на поле боя. Имперская армия больше не могла придерживаться избранной тактики, а её боевой дух упал. «Вперёд! Идём до самого конца!» прокричали орки-игроки во главе с Магучи. «Братма, ты заходишь слишком глубоко!» Это не имеет значения! Мы должны пойти туда! Ответил Магучи, указывая в сторону центра поля боя. Орг-пользователь, предупредивший его об опасности, кивнул и произнес: Да, тогда мы должны идти! Слова братама верны! Наше место там! Что ж, давайте попробуем! Ха -ха -ха -ха! Поехали! Магучи указывал туда, где в окружении рыцарей находился Крокто, Каждый раз, когда мелькал его двуручный меч, кто-то из рыцарей падал. Он был настоящим орком-воином. «Давайте сражаться плечом к плечу с братом Кроктой!» Символ орков, который привел к массовой регистрации игроков за орков, герой по имени Крокта. И они получили возможность сразиться вместе с ним. Магуча снова поднял свой посох. «Братья!» Орки игроки тут же ответили. «Вы готовы умереть?» «Ха! Вы готовы убивать? ХА! Тогда вперед! Вольтар! Бультар! Орки снова побежали к врагам, они с головой окунулись в сражение, продавливая своей грубой силой любое сопротивление имперских войск. Это был исторический момент, когда уникальные вкусы орков стали известны всему миру! Больтар! Каждый раз, когда произносилось слово бультар, умирал кто-то из солдат! Ситуация изменилась, теперь преимущество было не на стороне имперской армии. Крокто усмехнулся. Поначалу он был абсолютно один, но затем все изменилось. Теперь вместе с ним бок о бок сражались Андре, Железный, F4, братство реабилитации, Гора стабиль для Хвала Орко, и само братство орков. Пришли абсолютно все. Наконец-то он был вознагражден за то, что все это время шел по выбранному пути. Все те, кто прямо или косвенно пострадали от рук Империи, собрались, чтобы сразиться против нее. Все они были игроками, которые искренне наслаждались старейшиной. Имперская армия по-прежнему имела преимущество в численности, но постепенно теряла свой боевой дух и оттеснилась назад. Теперь доминировали объединенные войска союзников. крок тяжело дышал. По мере продолжения боевых действий обе стороны увязли в неконтролируемом рукопашном бою. крок без отдыха продолжил разрубать своих врагов. Когда прибыли подкрепления и внимание врагов рассеялось, у Крокты появился шанс. Число убитых им за сегодня людей уже перевалило за трехзначную цифру, он резал и рубил, непрерывно уменьшая количество противников. Никто не мог выжить под его натиском, ни солдаты, ни рыцари. «Больтар!» – проревел он и взмахнул убийцу Огров. Враги упали как подкошенные. Но помимо этого, помимо врагов были еще и друзья. Братство орков и магучи, они прорвались сквозь многослойное окружение и смогли добраться до Крокта. Это была их первая встреча со времен сражения в шахматном лесу, но они смотрели друг на друга, как старые друзья. Им не нужно было благодарить друг друга или впоследствии как-то отплачивать за помощь. «Братья! Братья!» Они обменялись взглядами и стукнулись кулаками, этого было достаточно. Они стояли посреди поля боя. А вокруг оставалось еще достаточно людей, которых нужно было убить. Крокта повернулся к Роммелю. Его целью были три человека: сам Роммель, Кейнс и предатель Гром Луин. Они стояли друг напротив друга. Их лица выглядели опустошёнными тем, как повернулась ситуация. Они больше не контролировали это поле боя. Брат! произнес Крокта, обращаясь к Магучи. Тот усмехнулся и кивнул. Крокта и Магучи. Самые сильные воины, и самый сильный шаман среди орков, и они вместе бросились к лидерам клана Неба и Земли. Из посоха Магучи появилась какая-то энергия, и фигуры двух орков стали размытыми. Так, находясь под прикрытием магии, они начали осторожно приближаться к Роммелю. Пришло время положить конец этим неудавшимся отношениям. Роммеля и Кейнса сопровождало достаточно много других игроков, но все они были похожи на овец в глазах Крокте. «Я пошел. Будь осторожен!» Ответил Магучи, и его магия кружила Крокту. Впервые за долгое время он почувствовал на себе магию орка-шамана. Все его тело наполнилось жизненной силой, и Крокте начал оказаться, что он может разорвать любого человека голыми руками. Его татуировки полали огнем, и Крокто бросился вперед. Ленакс будет отомщён! Его боевой дух отпечатался в убийце Огров, и Крокто на бегу проревел. Больтер! Игроки были потрясены внезапным появлением Крокты. Однако его меч был быстрее их. Убийца Ограф разорвал игроков на части, рассеивая во все стороны белые частицы, словно снежинки. Вжух! По лезвию двуручного меча строились молнии. Это была магия Магучи. Враги попытались было сопротивляться, но те, кто блокировал его меч, были поражены молнией и моментально теряли свои силы, а еще через мгновение все они превращались в белые частицы. Роммель и Кейнс развернулись, намереваясь бежать, но Крокто не собирался их отпускать. «Куда собрались?» Прокричал он и ринулся вперёд, словно сумасшедший. Крокто вытянул руку и схватил лошадь. Он чувствовал, что его суставы вот-вот выскочат, но Крокто собрал все свои силы и все таки остановил лошадь. Животное вздыбилось, поскольку находилось в настоящем ужасе от этого орка. Ромель! – Прокричал Крокто и рубанул лошадь мечом. Животное заржало и рухнуло на землю, Роммель упал следом за ней, прокатившись по земле. крок переступил через труп лошади и подошел к Роммелю. «Остановите его! Защитите Роммеля!» Члены клана Неба и Земли бросились к Рокте, но тот, схватив Роммеля за шею и приподняв его над землей, взмахнул дворочным мечом. Несколько игроков получили глубокие раны, в то время как другие тут же бросились назад, не смея атаковать. «Вот я тебя и поймал!» Маэстро войны, Роммель, был полностью в его руках. Однако, несмотря на то, что его поймали, Роммель смотрел на своего врага достаточно спокойно. «Как ты себя чувствуешь?» «Перед такой уродливой мордой нельзя чувствовать себя комфортно!» Выдавив небольшую улыбку, ответил Роммель. «Вот ублюдок!» Хохотнул Крокта, а затем ударил Роммеля в лицо. Лицо маэстро войны превратилось в месиво, зубы были выбиты, а нос сломан. Упав на землю, Роммель не мог даже нормально вдохнуть воздух. Затем Крокто бросил его к ногам Магучи, шаман взмахнул своим посохом, в связи с чем тут же появилась магическая сила, связав тело Роммеля. Это был временный конкретный метод с использованием магии, Крокто кивнул и ринулся вслед за Кейнсом и Луином. Они бросили Роммеля и убегали с поля боя вместе с другими членами клана Неба и Земли. Крокто ринулся вслед за ними словно сумасшедший, От такого невероятного ускорения у него еще больше вздулись вены на ногах. От каждого его шага тряслась земля и поднималась пыль. «Кейнс!» Безумный бросок Крокта заставил и без того перепуганных лошадей бежать ещё быстрей. «Ты что, уже забыл про орков?» Крокта подскочил со своего места и прыгнул вперед. Он вошел в мир вершины мастерства, доведя свое тело до крайности. Он видел, как потрясенный Кейнс смотрит на него. Цель постепенно приближалась... Крокта вытянулся и схватил своего врага. «Псех!» Кейнс пораженно смотрел на то, как прямо в небе появился орк и упал прямо на него. Они кубарем слетели с лошади и покатились по земле, попав под копыта лошадей. Кейнс закашлялся кровью. От этого столкновения и лошадиных копыт Кейнс был в полуживом состоянии. В тот момент, когда он открыл глаза, то увидел, как на него смотрит мрачное лицо орка. Покрытый кровью монстр буравил со своими горящими глазами. «Ты помнишь Ленокса?» – улыбнувшись, спросил Крокта. Затем, схватив его за шею, он поднял человека над землей. Как только Кейнс был пойман, клан неба и земли прекратил сопротивляться, оба их лидера оказались в плену. «Вы ребята бу! Кейнс попытался было что-то сказать, но Крокта тут же заткнул ему рот. Затем он ударил его кулаком по голове, оглушенный Кейнс замолчал. Теперь настала очередь Луина. Крокто смотрел, как предатель в ужасе трясется, стоя посреди других членов клана Неба и Земли. Он видел, как поверх его лица появился образ Грома. Некогда он пытался стать воином, тренируясь у самого Ленокса. Он был испуган и робок, но считал, что однажды сможет стать настоящим воином. Но он предал их, и великие войны погибли. И теперь он должен был заплатить за это. Лоин понял это в тот самый момент, когда Крокт назвал его имя. Но тут... На Крокто навалилась огромная мощь. Небо и земля поменялись местами. Крокто попытался было понять, что происходит, но его голова ударилась о землю и все вокруг поплыло. Он попытался было встать, но его тело не двигалось. Магучи бежал к нему. Крокто поднял взгляд и сквозь туман увидел членов клана Неба и Земли, уносящих Кейнса. «Эти ублюдки! Я должен их поймать!» «Расслабься, брат! Это слишком опасно!» Ответил Магучи, используя исцеляющую магию, однако этого было недостаточно, чтобы привести Крокто в чувство. Он испытал слишком большой шок. Крокто стиснул зубы, понимая, что не может даже сдвинуться с места. Ему казалось, что все его тело сломано. К пришла пришло подкрепление. Кажется, среди них есть какой-то сильный маг. Как и сказал Магучи, на горизонте виднелся флаг имперской армии. Они уже спасли группу Кейнса и отступали, явно не собираясь помогать оставшимся рыцарям. Подкрепление империи ушло так же быстро, как и прибыло. Крокта едва сумел приподнять свое тело. Победа была за ними, имперские войска бросили на землю свое оружие, а союзники громко кричали Ура! Хоть Крокта и был счастлив, но до полного удовлетворения еще было далеко. Дерьмо, пробормотал он, сжав кулаки. Ему едва удалось поймать их, как тут к ним пришли на помощь. Шок от магии все еще сковывал его движение. так что Крокто не участвовал в финальной части боя. «Роммель? Там!» Роммель молча смотрел на него, Все еще скованный магией Магучи. Его красивое лицо находилось в попросту ужасном состоянии, тем не менее Роммель указывал пальцем на свой рот. Он явно давал знак, чтобы маг предоставил ему возможность говорить. Магучи посмотрел на Крокту и, пожав плечами, произнес: «Если я ослаблю действия магии, то он сможет откусить себе язык и умереть», Ты уверен, что хочешь его выслушать? Да, будь так добр. Так или иначе, две из трех целей сбежали. Кроме того, Роммель не был его первоначальным врагом. Крокто посмотрел на Роммеля. Его судьба будет зависеть от его слов. Нет, если он что-нибудь выкинет, Крокто лично гарантирует, что Роммель никогда не вернется в старейшину. Однако первые слова Роммеля оказались крайне неожиданными. Я помогу тебе с твоей мести. Что? «Я помогу тебе положить конец этим людям!» Он немедленно сделал Крокте заманчивое предложение «Действительно умный парень!» «Интересно, как же?» — спросил его орк. Однако ответ Роммеля слегка отличался от того, что ожидал услышать Крокта. «Полностью!»